Глава 207. Смерть предателям. «Слышь, я чуть не понял. Ты какого хера от меня хочешь, парниш?» Гнусавый голос поддатого мужика с бандитской рожей раздался в ответ на просьбу ворона. «Я спрашиваю, подзаработать не хочешь? Десять серебряных лишь за то, чтобы ты поговорил со стражником». Как только мужик услышал про деньги, в его глазах тут же заблестела искра интеллекта. И разговор его стал чуть более вежливым. Наверное, это было все, на что данный индивид оказался способен. «Погодь, малой, деньги, конечно, ты неплохие сулишь, но что-то я со стражами не в ладах. Тебе бы это... подсыпать, в малех!» Почуяв запах будущей выпивки, тот хотел выжать как можно больше, но ему попался не тот человек. «Я могу тебе ножом в ребро отсыпать, да или нет? Не думай, что ты единственный, кто сможет выполнить эту просьбу!» «Хорошо, хорошо. Прости, господин посланник». Икнув и тряхнув головой пьяницу по имени Дарки Мор, десятого уровня, тут же замахал руками, при этом чуть не упав на землю. «О чем я потрещать-то с ним должен?» объяснил суть просьбы, Уилл остался в подворотне. Ждать возвращения своего работника. Смысл послания был простым – Мор должен доступно разжевать стражнику, что с ним хотят поговорить о заключенных в обмен на некую сумму денег. Напрямую выяснять, пойдет ли тот на сделку или нет, ему мешало незнание. Ведь если стражнику прется, то все станет гораздо сложнее. Повезет, если все обойдется простым предупреждением, а ведь его могут за такое и арестовать. Молли говорила, что при аресте все навыки блокируются и в инвентаре становится доступным лишь роба да еда. Пять минут спустя Дарки вернулся в переулок, где его поджидал ворон, и сообщил, что стражник согласился встретиться после того, как его смена закончится. Встреча была назначена в вдалекой от тюрьмы таверни на 10 вечера. Как только мужчина сказал это, перед Уиллом появилось сообщение. Вам предложено задание «Жадный страж». Описание. Встретись со стражником Герном Астисом в прожорливом маке в назначенное время. Награда. Плюс информация о местоположении предателей. Примечание. Готовьтесь расстаться с деньгами. И правда, жирный ублюдок. Пробурчал разбойник, расставший с пьяницей. Что ж, до десяти еще много времени, так что воспользуюсь этим. И раз уж такое дело, то, думаю, стоит все-таки поискать кое-какой навык. Мастер Клинков. Пассивный навык ученик. Описание «Позволяет сражаться с оружием в каждой руке». Урона второго оружия — 50%. Теперь уил наконец-то мог использовать два кинжала. То, что каждый вор, разбойник, призрачный демон и схожие классы учили при первой же возможности, парень отложил на невероятно долгий срок. Проблема была в том, что теперь ему предстояло научиться сражаться двумя кинжалами. Это было отнюдь непросто — так как ворон уже привык иметь одну руку свободно для захватов и применения таких навыков, как грязный прием, воздушный нож, щелчок пальцев и другие. Хм, надо будет обязательно найти время для посещения арены, потренируюсь и заодно подзаработаю. Помимо этого, Уил восполнил свитки боевых и хозяйственных заклинаний, которые могут пригодиться в будущем. Скоротав время за охотой с саидом Ворон подходил к прожорливому маке раньше назначенного времени. Паверна располагалась на окраине и была выбрана самим парнем с намерением уменьшить количество возможных свидетелей его встречи со стражем. Кто знает, какие квесты запустит система. Но как бы он ни старался, это все равно произошло. При подходе к месту встречи Уилл увидел небольшую группу из шести человек, которые, обнаружив его, тут же подобрались, бросая недобрые взгляды. Продолжив движение, разбойник получил системное сообщение. Внимание! Запущено случайное событие, заманчивые переговоры. Описание. Дарки Мор не остался равнодушным к вашим деньгам. Разберитесь с ситуацией. Да, этот пункт я как-то не продумал. И наград совсем никаких. Хм... По сути, переживать не стоило. Хотя бы потому, что максимальный уровень одного из этих ребят был 27 -й. Существовало лишь одно «но». Уилл не знал, что произойдет, если он их убьет. Как отреагируют стражи? Заметив за спинами людей того самого пьянчугу, Уилл махнул ему рукой, приветливо улыбаясь, и не спеша двинулся в сторону расположенных вплотную друг к другу деревянных хижин. «За мной, ребята! За мной!» Повернувшись к ним спиной и продолжая помахивать рукой, разбойник решил разобраться с ними подальше от людских глаз. Не понимая, что происходит и почему их жертва ведет себя столь вызывающе, горе-грабители, нахмурившись и глянув по сторонам, бросились следом. Несколько минут спустя из тени понастроенный впритыклочук вышел, отряхивая одежду, молодой человек, чьи змееведные волосы тихонько шипели, поглядывая назад. Ну, денег у них, конечно, кот наплакал, но и то хлеб. Кого оглушив, кого ранив, Уилл не стал убивать любителей легкой наживы, оставив их валяться на земле. Слабо освещенное помещение и запах жареного мяса с прокисшей похлебкой, что подавали в таверне, были встречены разбойником с безразличием. Знавал условия похуже. Заняв свободный столик неподалеку от выхода, Ворон дождался непринужденно оглядывающегося мужчину, который зашел спустя пять минут после парня. «Смотрю, вы не боитесь, что все это может быть ловушкой?» Уил внимательно осматривал гостя. «Херню мне тут не городи, пацан! Я птица не слишком высокого полета, чтобы ради меня таким дерьмом заниматься. Давай-ка ближе к делу!» Голос мужчины звучал приглушенно, но по интонации можно было предположить, что тому и вправду плевать на свою жизнь. «Хорошо. Мне нужна информация по расположению всех заключенных в тюрьме, обозначенная на карте». а Пятьсот золотых». Ворон мгновенно среагировал. «Сто». «Ты меня за идиота держишь? Думаешь, после твоих дел нас по головке погладят?» «Четыреста семьдесят». «Сомневаюсь, что тебя это вообще интересует?» «Сто двадцать». После 10 минут жарких торгов они сошлись на 310 золотых монетах, и Уилл смог получить карту тюрьмы с поименным расположением заключенных. Внимание! Задание «Жадный страж» выполнено. Пробегая глазами по карте и именам в списке задания, Уилл понял, что одного имени там уже не было. При том, что в задании было четко сказано «не вызывать подозрений», ему нужно было как-то деликатно уточнить данный момент. «Никого недавно не освобождали? Или, может, куда-то отправляли?» «Было два заключенных. Одного на рудники другую в отдельную башню. Она ж дама, да и благородная к тому же». «И как их звали?» «Ты пацан не бордей, а тебе не на допросе. То, о чем договаривались, я уже рассказал». «Два золотых за информацию об именах и местоположении башни и рудников» потеряв подбородок, стражник оглянулся по сторонам и, зачем-то наклонившись поближе к разбойнику, прошептал «Лейза ор улихау, катар макрохим, рудники гордого света и бажня Ситрэх». «Спасибо, на этом мы закончим». «Ага, обращайся, если что». Мужчина, спрятав кошелек, махнул рукой, и из-за соседних столов поднялись три человека в хорошем обмундировании и с холодными взглядами после чего дверь за ними закрылась, а Ворон остался размышлять об этом ушлом NPC и о дальнейшем составлении плана. Покинув игру, чтобы размяться и подкрепиться, Уилл вернулся через час. Задание требовало скорейшего выполнения, иначе потом найти предателя будет проблематично, из-за чего ему придется отложить сон на неопределенное время». «Внимание! Вы входите на запретную территорию. Штрафы при обнаружении, арест 5 суток, понижение репутации до враждебности. Минус 1000 золотых. Хорошо подумайте, прежде чем лезть сюда». А на штраф-то прям не скупятся. Сама тюрьма имела довольно обычный план. Трех его жертв расположили почти рядом, поэтому убить их не составит труда. По крайней мере, так думал Уилл, но реальность оказалась жестокой. Барьер, наложенный на камеры, не позволял пройти его без специального ключа. После системного сообщения об этой маленькой, но очень важной детали, ворону пришлось импровизировать на ходу. Изначально он хотел воспользоваться навыком сквозь стену или же применить сумеречный шаг, но теперь парню предстояло выследить и украсть ключ. Здание было большим, и благодаря магической защите клетки и кандалам, что блокировали любое действие навыков и заклинаний, стражников внутри крепостной тюрьмы оказалось довольно мало. Медленно передвигаясь в тени и стараясь не попадать под свет магических факелов, ворон крался следом за очередным обнаруженным стражем. В отличие от первых двух, которых он выслеживал добрых полтора часа, этот оказался тем, кто имел то, что нужно разбойнику. Потому как пару раз мужчина открывал светло-синие барьеры казематов и избивал некоторых заключенных. Парень не стал использовать зелье ночного зрения, оставшиеся с путешествия к ведьмам, боясь пропустить нужные тени. Ведь чем светлее видимое им окружение, тем сложнее понять, где можно спрятаться. Перчатки увядающей славы были уже давно надеты, и теперь разве что герой сможет удержать Уилла от кражи. Шаг за шагом, медленно и бесповоротно темная фигура двигалась след вслед за позевывающим охранником, ожидая шанса. Помимо всего прочего, тут находилось несколько страшных зверей, напоминающих волков, но не имеющих глаз. Парень чуть было не попался одному такому, когда завернул за угол вслед за одним из стражников, но быстрая реакция позволила разбойнику резко активировать сумеречный шаг. Минуты шли за минутами, но шанса подобраться к цели у него все не выпадало. «Твою мать! Я знал, что дело не будет простым, но это уж какая-то чертовщина. Мне постоянно что-то мешает. То стражи, то эти псы, даже неспокойные заключенные. Зараза!» Обдумывая варианты, Уилл понял, что придется рискнуть. Маршрут этого стражника был выстроен так, что к нему оказалось непросто подобраться. «Копия молний». Дождавшись момента, когда цель выпала из поля зрения всех, кто мог помешать Уиллу, тот активировал навык и вместо удара применил кражу, снимая желанный ключ. Доли секунды и Уил вновь стоял, вжавшись в тень одинокого столба 50 сантиметров в ширину. Благодаря свету фонарей, свет за спиной стражи не привлек его внимания. Скоро начнется паника. Как только охранник соберется открыть очередную дверь, чтобы насладиться избиением беспомощных людей, время пойдет буквально на секунды. Первая жертва Един де Суакхили, была ближайшей к парню. И метнувшись тенью, ворон использовал магический ключ, который имел форму треугольной пирамиды. Барьер пропал, позволяя во тьме камеры лицезреть первого предателя. Невидимость. «Кто здесь?» Мужчина, почуяв неладное, будто не спал тут же подскочил с кровати. Его скованные кандалами руки замедляли его, не позволяя быстро реагировать на изменения. Шок, засада. Активация первого мгновенно заткнула жертве рот, а второе позволило и без того невидимому разбойнику увеличить наносимый урон. «Привет тебе, от отмелиситые крестины!» Мучание едино оборвал кинжал, воткнувшийся в горло. И в нарушаемой лишь кровавым хрипом жертвы тишине раздались слабые удары струи крови о пол. «Внимание! Задание «Месть — это блюдо из трупов обновлено!» С одним покончено!» Вытирая кровь о робо-трупа, ворон застыл, потому как услышал в коридоре приглушенный топот ног и брецание оружия. «Твою же! Оперативно здесь стражи порядка работают!»